Глава вторая. Локализация и иррадиация. Разбудил Литану утренний обход дежурного хирурга. Здоровяк в полтора раза шире немаленького пациента, золотисто русый аккуратной бородой и короткими волосами, скрытыми шапочкой, двигался в своих мягких тапочках бесшумно и дверью не хлопал. Но при его появлении лето все равно вскинулось. Она всегда чутко спала. «Доброе утро!» — улыбнулся дежурный, склоняясь над пациентом, но глядя на трущую глаза гостью. Он явно старался говорить потише, но ракочущий сильный бас так просто не сдавался. Впрочем, больного это не разбудило, и Лето поспешила ответить, обуваясь. «Доброе утро! Вы извините, я...» «Я знаю. Послен все объяснил». Отмахнулся доктор. «Ярику повезло, что вы приехали. Ну и от меня тоже спасибо». «Не могла же я отказаться от такой интересной практики», улыбнулась Литана. «Погодите, Ярику?» «Мы с ним давно дружим», — понял ее затруднение Бородач. «Я на той же заставе полевым врачом начинал, пока меня не ушли». «Ушли?» «У нас тут...» «Все одним путем оказываются», — хмыкнул он. «Наши целители хороши, но новую ногу взамен откушенной сделать не могут, а на искусственной по горам далеко не упрыгаешь». «Да вы не смущайтесь, меня эта тема не беспокоит, когда я по лестнице не поднимаюсь. Идите лучше умывайтесь и завтракайте спокойно, а то скоро золото примчится, тут-то нам все мы...» конец спокойной жизни. Летана не стала спорить, тем более умыться и выпить кофе действительно хотелось. Только уже за дверью она сообразила, что так и не узнала имени нового знакомого, которого сегодня совершенно точно видела впервые в жизни. На ее лекции здоровяк не приходил ни разу, хотя коллеги его проявляли любопытство, да и просто так они в больнице не пересекались. Такого бы лета точно не пропустило. После завтрака в местном кафетерии Горская потратила несколько минут на разговор с посленом, который сам нашел ее и избавил от вчерашних переживаний. Оказалось, Синов предупредил старого знакомца, что его ученице нужно попасть к разлому, и послен пообещал содействие в меру своих скромных сил, а также охотно поделился бумагой, ручкой и парой нужных справочников летании очень не хотелось попусту тратить время, но еще меньше хотелось идти за рабочими материалами в гостиницу, продираясь сквозь бушующую метель. День там за окнами выглядел вечерними сумерками, и вчерашний прогноз медсестры явно сбывался. Мело, кажется, еще сильнее, чем вечером. Зато нашлось занятие прямо здесь, все в той же палате, где необходимый материал занимал отдельную койку. Лета решила по горячим следам расписать повреждения подробнее, чем отражал операционный протокол и собственные действия по их исправлению. Ее не отпускало навязчивое ощущение, что с что-то не так. Дело не в ней самой, не в способе повреждений каналов и даже не в том, какая именно тварь нанесла рану. Лета на сходу могла бы вспомнить десяток подходящих. А вот в чем именно, непонятно. Может, и вовсе ни в чем, и ей это просто кажется, но разобраться с этим ощущением хотелось. Способ лета знала всего один — постараться систематизировать воспоминания и выудить из них все, что можно. Благо она запоминала отлично, пускай сейчас никаких следов и не осталось. Лето, как часто с ней бывало, быстро увлеклась составлением схемы и почти отрешилась от действительности. В какой-то момент она уперлась в необходимость учесть массу тела объекта и еще несколько показателей, и двинулась добывать сведения. В другой ситуации она сделала бы это на глаз. Но зачем, если под рукой есть карта с недавним медосмотром и свеженькими анализами крови? Вновь поленившись обуваться, Лето дошла до тумбочки, взяла карту, пролистала до нужной страницы и принялась выписывать цифры. Сосредоточенная и увлеченная, она не заметила пробуждения пациента. Зато пациент ее заметил. Очнувшись, Яроплет несколько секунд не двигался и прислушивался к ощущениям, оценивая собственную целостность. От неподвижности слегка затекла спина, ныла грудная клетка. Он прекрасно помнил, что основной удар пришелся именно туда. Но это ощущение казалось почти приятным. Поскольку боль в момент удара он тоже прекрасно помнил. Больничный потолок Вольнов узнал, и это разом сняло многие сомнения. Или в кои-то веки повезло, и успел сработать экстренный портал, или кто-то из своих прихватил, а там уже целители впряглись. Хирурги тут работают отлично, что яроплет не раз испытывал на собственной шкуре. Так что за здоровье свое можно не переживать, очнувшись, В полном комплекте. Сильнее волновал вопрос, как остальной отряд, но это терпит. Какой прок махать кулаками после драки? Что мог он сделал? А сумели они воспользоваться возможностью или нет? От него уже не зависит. Тем более сейчас, когда сбоя прошло... Сколько-то времени. Всяко не меньше нескольких часов, а может и суток. Ответ на вопрос о времени тоже занимал, но теперь внимание Вольнова привлекло другое. Неожиданная соседка. Через койку от него сидела над какими-то толстыми книгами незнакомая миловидная девушка с длинной, русо-рыжей косой, перекинутой через плечо. Свободный белый халат скрывал детали, но чуть ее подсказывала. Фигура тоже хороша. То ли медсестричка новая что-то зубрит, и учится параллельно с работой, то ли практикантку прислали. Музыкально мурлыча под нос что-то до боли знакомое, и не вынимая носа из своих записей, незнакомка подошла к его койке и взяла медкарту, продолжая игнорировать пациента. Вообще-то ничего такого ероплет не имел в виду. Просто рыжая так демонстративно и старательно его не замечала, что стало даже немного обидно. Ну как тут не пугнуть девчонку? Для визга и веселья. И под халатом пощупать — тоже благая цель. Интересно же, насколько угадал. «Привет. Новенькая?» — уточнил он бодро, одновременно с этим сгребая студентку в охапку пониже спины. Только реакция последовала совсем не та, на которую Феникс рассчитывал. А его собственная реакция как назло подвела. От резкого движения закружилась голова. Незнакомка же молча и от души двинула ему локтем в нос. «Ай, твою...» Настроение веселиться сразу пропало, и Ивальнов выпустил буйную студентку из рук, схватился за лицо и рухнул обратно на постель. «Что ж ты такая... нервная?» выцадил, шипя от боли, но все же сдержался в рамках приличий. «Ну, рыжая...» Дальнейшее поведение незнакомки — тоже не уложилось в ожидаемые шаблоны. Никакой суеты, никакого возмущения, обид, извинений и их требования, только сдержанная невозмутимость и легкая ирония в голосе. — Я не рыжая, я русы, спокойно возразила она. — Не распускал бы руки, не страдал лицом. Дай посмотрю. Тонкие и теплые пальцы уверенно ухватились за его запястье, отвели руку. Ироплет уступил, почти забыв уже про свой нос. Внимание уцепилось за голос незнакомки. Бархатистый, мягкий, достаточно низкий. Он теплой щекоткой отзывался в затылке. И... Вальнов точно где-то его слышал. Да и лицо тоже. Мелкие бледные веснушки на аккуратном точенном носе и серо-зеленые глаза смотрели странно знакомо. Как будто знакомы не сами глаза, а мягкая укоризна у них. Запах, выражение лица, насмешливый изгиб губ. Мерещится или нет? Ироплет вдруг понял, что она не студентка, старше, Выдавал взгляд. Отсюда и расхождение между ожидаемым и действительным поведением. Все же ты везучий, Феникс. Не сломала. Женские пальцы ощупали лицо, легли на переносицу унося боль приятной прохладой. Знакомые ощущения. Кем бы она ни была, но целительскими чарами владела. Продолжить разговор вновь попытаться, обнять или хотя бы узнать имя знакомки-незнакомки, Вольнов не успел. Открылась дверь палаты и впустила новых людей, на этот раз хорошо известных каждому пограничнику. Впереди шел послен доровой, главный силовик госпиталя. Он всегда казался Иероплету ужасно нелепым из-за слишком высокого голоса, легкой картавости и манеры общения. Но с этим приходилось мириться, уважая опыт и профессионализм, и радоваться, что нет необходимости общаться с ним подолгу. Ну и Золотов, начальник погранслужбы города Каменопольска, басовитый, с хриплыми, рычащими интонациями, от которого, однако, никто и никогда не слышал крика. С другой стороны, и повышать голос ему не требовалось. Тихий рык, и все бежали исполнять. Высокий, плечистый мужчина, в свои семьдесят с небольшим, слегка оплывший, но все равно крепкий, как старый кряжистый дуб. Да и в остальном сходство было сильно. В надежности, упрямстве, непримиримости и способности укрыть от непогоды тех, кто оказался под его кроной. Полковника Золотого уважали все, и по умолчанию. Он был свой в самом лучшем и высшем смысле этого слова. С 20 лет на этой границе. И полевой полковничий мундир он не менял на другую одежду, кажется, никогда. Порой доставал парадный, но редко. И ругал его, говорил «звенит». А как ему не звенеть, если он в медалях, от погон до протупей. Но все, кто знал ведано хорошо, прекрасно понимали, смущается. Гордится наградами, потому что за каждой из них — жизнь. Но выставлять на обозрение стесняется. Помимо солидного полевого опыта, он имел недюжинный управленческий талант в той самой примитивной хозяйственной части, которая на большинство боевиков нагоняла страшную скуку. Хозяйственный, основательный, надежный и честный. Светлый медведь, что с него взять? Светлый не в смысле цвета, конечно. Каждой звериной форме присущи свои качества, как положительные, так и отрицательные. И с очень давних времен повелось первые называть светлыми, вторые — темными. Тех же, кто болтался где-то посередине, называли в пику единообразию не серыми, а истинами. «А, Леточка, вы здесь!» — обрадованно проговорил послен даровой. Он вообще всегда говорил очень воодушевленно и любил уменьшительные формы имен, что у Вольного особенно раздражало. «Вот и герой наш очнулся! Как ваше самочувствие, Яроплет!» «Спасибо, Ярушка не припечатал, с него бы сталось. Да и не пытался никогда. Наверное, его любовь к этим проклятым суффиксам, имело какие-то границы. «Нормально самочувствие, как положено», — отмахнулся Феникс, но Дорогой все равно принялся за диагностику. Пациент недовольно скривился, окатив силовика взглядом, однако работу осложнять не стал, послушно замер, прикрыв глаза. Но все же с иронией обратился к командиру. «Ну что, какой у нас счет? Сколько новеньких ждем?» — Вы сделали их сухую, — усмехнулся Золотов в ответ. — Так что обойдешься старенькими. Они потрепаны, но живы. Сейчас очнетесь, буду выдавать всем зуботычины. Ты первый на очереди. — Как всегда, — отозвался Феникс, окончательно расслабившись. Ответа на этот свой вопрос он боялся сильнее всего. — А это значит та самая. Полковник окинул женщину внимательным взглядом. — Та «Да, самая «да», — поспешил заверить дровой. Любимый ученица моего хорошего друга и лучшего силовика нашей с вами современности. Помяните мое слово, ведан. Через десять-двадцать лет мы с вами будем гордиться, что довелось принимать у себя такой бриллиант. Несомненно. Едва заметно поморщился главный пограничник, окинул бриллиант полным сомнением взглядом. Летана ответила ему таким же и похвалила себя за осторожность в проявлении оптимизма. Серо-бурыми сидеющими волосами, в грязно-серой повседневной форме, с рубленным квадратным лицом и тонкими поджатыми губами, выглядел золото внушительным. Договориться с таким хмурым шкафом будет трудно. Все его упрямство и отношение к субтильной столичной девице было написано на лбу крупными буквами. До сих пор, правда, Лето не считала себя субтильной. Даже наоборот, фигуристой и крепкой, тренированной. Но когда напротив стоит этакий медведь, больше двух метров ростом, приходится менять точку отсчета. Наверное, он и правда медведь. Предполагаемый оборот напрашивался сам собой. Другие варианты даже не приходили в голову. Леточка... Вы уже успели обсудить с пациентом проблему. Поспешил вмешаться дровой. Пока нет, ответила та. Он только что очнулся. А что, у такой красавицы проблемы? Ухмыльнулся Вольнов, скользнув взглядом по ее фигуре. Да вы присаживайтесь, что вы как не родные. Ради леточки я готов подвинуться. Ну что вы, как я могу притеснять раненого героя? С очень серьезным видом ответила та. Тем более, у меня-то как раз проблем нет. Они все ваши. Врач с любимой ученицей уселись на соседнюю койку. Полковник пододвинул себе один из двух низких стульев на колесиках. Сам Феникс тоже сел на постель, очень надеясь, что удастся удержать на лице насмешливую улыбку и не скривиться. От этого движения волной накатывала дурнота. В груди что-то хрустнуло, и отдалось тупой болью, а перед глазами заплясали мушки. Верный признак истощения. Во всяком случае, он думал, что истощение. Но в свете проблем. Да, одну я уже вижу. Обычно меня, красотки, в нос локтями не бьют. Он демонстративно ощупал пострадавшую часть тела. Бьют сразу в другие места? Летана насмешливо приподняла брови. Нет. Они обычно...» «Эр, заткнись уже», — устало оборвал его командир. «Ты сначала с койки встань, потом будешь девок огуливать». Любимая ученица едва заметно поморщилась на этом выражении и слегка качнула головой, а улыбка Ероплета, это заметившего, стала только шире. «Ты не хуже меня знаешь», — продолжил он, решив, что невозможно не дразнить девушку, если это получается что в этом деле койка не только не вредит, а наоборот. Яр, немногословный Золотов обладал редким талантом смотреть матом, и когда к нему прибегал, это являлось нехорошим признаком. Так что ероплет все же послушался начальства и заткнулся, а командир обратился к врачам. — Что за проблема? — Этот идиот все же добегался? Или его можно вернуть в строй? «Не надо нервничать, Творца ради. С вашего позволения я сам объясню». Поспешил заговорить послен, пока молодежь умолкла и с выразительным укором глянул на летану. Ей следовало умасливать пограничников, а не ругаться. Ничего ужасного или непоправимого. Господина капитана доставил его соратник в форме поврежденного и неспособного восстановиться светоча. К счастью, Леточка сумела справиться с травмой и исправила силовой каркас, так что полное восстановление дело времени. Сейчас яроплет не способен к самостоятельным чарам и к перевороту, полагаю, тоже, на естественное восстановление уйдет две-три кварты. Яр при этих словах недовольно поморщился, а золото вбросил на подчиненного хмурый взгляд, явно обещаю ему в мыслях страшные кары. «Однако есть и приятная новость», — продолжал тем временем силовик. Во время операции между Яроплетом и Летаной возникла сцепка ограничивающего типа, совершенно классическая, прямо как по учебнику. Леточка хотела разорвать, пока пациент не проснулся. Все же вышло не вполне этично. Капитан спал и не мог добровольно согласиться на подобное. Но я уговорил ее повременить до пробуждения. «И с этой сцепкой восстановление ускорится?» «Как стабилизация в подростковом возрасте?» — уточнил полковник. «Да, буквально декад другая. Можно попытаться найти другого партнера, но я не уверен, что подходящий отыщется и образуется полноценная связь. Нужно доверие и открытость» а взрослые в этом смысле совсем не то, что подростки. Впрочем, если у вас есть на примете подходящий человек...» Взгляды сошлись на ироплете, и тот усмехнулся. «И где бы я его, интересно, взял?» «Если так, то решение за вами. Сцепку можно оборвать хоть сейчас. Откат неприятный, но не опасный». «Я даже не знаю», — дурачесть протянул Вольнов. Пара декат в обществе с красотки, или три кварта неспешного отпуска с путешествием по лепестку, а то и куда-нибудь в красный, к деморам, к их теплому климату. Да я и правда везунчик. Такие перспективы. Три кварта ему. Обойдешься? Никакого разрыва связи. Двух декат безделия тебе вполне хватит. Строго глянул на него золотов. Я не собираюсь на всю зиму терять лучшего боевого мага, которому нипочем мороз и снег. — Вы кое-что забыли, господа, — подала голос летана, стараясь говорить спокойно и равнодушно, опять вспоминая свою в битве с детства науку о том, как надлежит себя вести достойной дворянки. От светской жизни лето всегда старалась держаться как можно дальше, да ей не навязывали ничего подобного, но привитые с юности умения не раз пригождались. Вот как сейчас. А именно, — сощурился полковник, вперившись в нее тяжелым взглядом темных, глубоко посаженных глаз. Моя командировка заканчивается сегодня. Она позволила себе легкую улыбку. — Продлите на две декады. Ничего с вами не случится, — поморщился Золотов. — И не подумаю. Лето старательно проигнорировало его недовольство. Моя работа окончена, и тратить две декады непонятно на что я не собираюсь. Вот еще он будет на нее массой давить. Помимо веса и кулаков есть магия, а в этом она точно лучше медведя. Несмотря на то, что боевая магия совсем не ее специализация, а этот офицер всю жизнь провел у разлома. Ничего он ей не сделает, даже если соберется а он вряд ли соберется прямо сейчас посреди больницы. Хотелось в это верить. В любом случае нельзя показывать страх, а мысли о магии немного успокаивали. Передумаете. Кто там у вас руководитель? Сеннов? Я ему отпишу. Полагаю, он не оценит вашей непоследовательности и откажется. Хотя бы даже из принципа и упрямства. И уговаривать его я не стану. Вы уже сорвали план работ. Пришлось искать обходные пути, а они, как вы понимаете, всегда более длинные. Это не вопрос спасения чьей-то жизни, так что повода задерживаться нет. Нянчиться же с вашим подчиненным просто так я не собираюсь. Сколько? Взгляд еще больше потяжелел. Две декады, вы же сами слышали. Слегка растерялась Литана, не поняв вопроса. — Я говорю, сколько вам заплатить, чтобы вы остались? — поморщился Золотов. — Вы? Вы кем меня считаете? — искренне изумилось Лето, а после зло уже не играя выцедило. — Знаете что? Неуважаемый господин полковник, это переходит всякие границы. Мало того, что вы позволяете себе... — Леточка, пожалуйста, не сердитесь. Послен поймал ее за локоть, И потянул назад. Только сейчас она сообразила, что в какой-то момент успела встать с койки. Ведон ни в коем случае не хотел вас обидеть. Правда ведь? Не хотел. Извини. Поморщился тот, кажется, действительно искренне досадуя на себя за это предложение. Тогда что? Если бы ты не хотела, чтобы тебя уговорили, разорвала бы сцепку сразу. Значит, шансы есть. «Что? Этот, если что, и натурой расплатиться может!» — хмыкнул он. «С таким кредитором? С удовольствием!» Яроплет многозначительно поиграл бровями, окинув женщину выразительным взглядом. Правда, ответный взгляд его слегка осадил. Не злой, не холодный, а снисходительно насмешливый. Смутить столичную гостью оказалось не так-то просто. Но это не значило, что Яр намерен сдаться и оставить попытки. Если у них впереди полторы-две декады близкого общения, то он совсем не против сделать его, возможно, более тесным. Во всяком случае, попробовать. Нащупанное под халатом Вольнову понравилось. Теперь хотелось оценить уже без халата. «Оставьте его натуру себе. Не интересует», — отмахнулось Лето. Но кое-что действительно есть. Сеннов прислал запрос, но вы его отклонили. Если одобрите, все замеры займут полторы декады максимум, но вполне возможно растянуть их до окончательного выздоровления господина Вольнова. До длинной ночи не управлюсь, как мы надеялись изначально, но это ладно. Если помните, кварту назад... На память не жалуюсь, — оборвал Золотов. Молчал в задумчивости, оценивающе посмотрел на подчиненного, решая, стоит ли он такой жертвы. «Ладно, демоны с тобой, подпишу. А ты подпишешь отказ от претензий. И если будешь мешать патрулям, если тебя придется ждать, и из-за тебя кто-нибудь погибнет, лучше сама прыгай в разлом», — предостерег он. «Я не доставлю проблем», — заверил летана. Пусть такой уверенности, которую показывала, она не испытывала, но и слабину давать не собиралась. Не с тем она разговаривала с человеком, чтобы озвучивать ему свои сомнения. Ей нужен разлом. Ей нужны эти данные. Да, она не боевой маг, но неплохо подготовлена физически и может ударить хотя бы даже сырой силой, которой у нее много. Конечно, лучше бы до этого не дошло, и удалось спрятаться за широкими спинами пограничников. Все же она в героя не рвется, но... Я свяжусь с командиром семнадцатой заставы. Отправитесь, когда метель пойдет на спад. А то сейчас даже портал избоят. Не хватало вас потом по сугробам искать. Начальник заставы — мужик опытный. Не первый теоретик на его веку. Погоди. «Я тебя правильно понял?» — очнулся Иероплёт. «Ты хочешь эту крошку к нам на заставу послать?» «Да я ее с радостью к себе домой приглашу. Она же там убьется. Обидно будет. А вот чтобы она не убилась, у нас есть ты, вольнов, оборвал его командир. «Будешь сопровождать и беречь. Это в твоих же интересах». «Так я же без магии», — растерялся тот. «А тебе и не надо» улыбку у золота вышла мерзкой и паскудной. — Ты больной, поэтому из патрулей тебя исключат. Будешь ходить тенью за ней, если надо, на шею таскать и ловить за хвост, чтобы в разлом не свалилась. Обоим понятно. Вольнов кивнул с задумчивым прищуром и улыбкой в уголках губ, смирив женщину оценивающим взглядом. Прикидывал, как именно будет удобнее ее носить летана открыла было рот чтобы возразить что такая опека излишне но сразу же его закрыла и тоже кивнула пограничники удовлетворенно приглянулись а иероплет преисполнился оптимизма точно далеко не худший вариант как тебе, летана горская верно продолжил полковник удовлетворившись ответом пропуск оформлю остальные данные потом сами впишете «Горская?» — переспросил Яроплет и уставился на рыжу с подозрением. «Погоди, а не ты ли...» и «Я...» — насмешливо улыбнулась она уголками губ, легко и прямо встречая его взгляд. Несколько мгновений Вольнов внимательно ее рассматривал, пытаясь выудить из памяти что-то существенное. Образ был смазанным и безликим. Ассоциации унылыми и стыдными, но... — И правда, — задумчиво подтвердил он. — Голос. Вот голос он точно вспомнил. И эту манеру мурлыкать легкий мотив. И песню узнал, непонятно только, как сразу не сообразил. Он же ее прекрасно знает. — Вы о чем? Вы знакомы? — с любопытством уточнил послен, переводя взгляд с коллеги на боевого мага и обратно. Учились вместе, безмятежно ответил летана. Ага, очень недолго, хмыкнул ероплет. Выражение ее лица он не понял, но вроде бы жажды и праведной мести горская не пылала. да и не верилось, что больше десяти лет она спала и видела, как бы с ним расквитаться. Обиженные и брошенные женщины на всякое способны, но спокойная, уверенная в себе, Она поглядывала на него с легкой улыбкой, совсем не похожая на несчастную мстительницу. Да и от той юной целительницы, которую Вольнов пытался вспомнить, она сильно отличалась. И дело даже не в том, что прежний образ в памяти заслонялся первым и самым серьезным любовным разочарованием прелестной стервой Княжной Беловой и выглядел смутным расплывчатым. Просто внешность внешностью, но вот эта особа вряд ли стала бы вешаться на откровенно равнодушного к ней парня, слушать его пьяный трёп и терпеть сравнение с другой. И такая новая горская ему нравилась и вызывала интерес. Он вообще любил сильных и ярких женщин, несмотря на то, как обжёгся в юности с Беловой. Да, по-прежнему с настороженностью относился к дворянкам, но уже без того яростного отвращения, которое оставила на память княжна. Но тут-то какая разница, кто она? Интересное развлечение, на две декады, особенно удачное тем, что человек она посторонний, не с заставы, общение их будет недолгим и не возникнет никакой взаимной неловкости после расставания. Получится затащить в постель и провести время к общему удовольствию. Прекрасно. Нет, да и ладно. Помимо любопытства подзуживал еще и азарт. Насмешливый снисходительный взгляд, усмешка, этот острый локоть. Сложная задача. Очень сложная, если прибавить к тому их единственный совместный опыт близости, который сам Вольнов помнил очень смутно. И у юной целительницы он наверняка не оставил никаких приятных воспоминаний. Но тем интереснее. Сложные задачи Яр любил и уже предвкушал процесс. Как можно не ввязаться в игру, если в случае проигрыша совсем ничего не теряешь? Да и загладить прошлое впечатление было бы неплохо. Уж лучше остаться в ее памяти командировочным, приятным приключением, чем разочарованием юности. Таскать ее с собой с патрулями вдоль разлома — сомнительное удовольствие но веден прав. Не впервой, и лучше это милашка, которую будет приятно в случае необходимости взять на руки или на загривок, и которая способна вовремя промолчать и, вероятно, подчиняться приказам, чем толстый засранец-проверяющий в чине майора, которого пару лет назад приносил на их заставу. Сам чуть не убился, чудом не угробил патруль, и на прощание еще от души подгадил так что еле отмылись от всей той чуши которую он написал скажи ты знаешь что именно тебя ударило нарушила повисшую тишину летана разрешение приблизиться к разлому это отлично, но до него еще несколько дней которые надо чем-то занять и почему бы не попытаться по горячим следам разобраться со своими сомнениями. «Холостонога сложно с кем-то перепутать», — улыбнулся Яроплет. «Как вы умудрились не заметить его издалека?» — растерялось Лето. «Он как-то замаскировался?» — предположила неуверенно. Она не знала, как может спрятаться гигантский, но довольно медлительный пучок щупалец, похожий на неряшливую скатку из обрывков веревки, но, может, тут и кроется вся странность?» Обычно таких уничтожают издалека, поэтому хоть холостонок и представляет собой опасность, но не в той степени, чтобы всерьез навредить целому патрулю. Если только он сам... «Ага. Идем по полю, а тут вдруг он как выскочит из угла, как прыгнет», — рассмеялся Вольнов. «Да какая маскировка! Просто подставился я неудачно, вперед сунулся». Очень хотелось шкуру целую сохранить. Феникс с усталой, понимающей усмешкой, покачала головой лето, найдя подтверждение своему недооформившемуся предположению. Ну, кто бы сомневался, что вляпаться этот мог исключительно по горячности. Еще и весь остальной патруль за собой потянул, судя по тому, что много раненых. Непонятно только, почему командир его настолько ценит. Наверное, пользу он все же приносит чаще, чем неприятности. В полный рост приосанился Вольнов, насколько это удалось в его нынешней позе, хотя во взгляде целительницы не было даже намека на восхищение или уважение. Золотов озадаченно нахмурился, глянув на подчиненного, но она этого не заметила, делая пометки в своих бумагах. И их обмена взглядами и сыроплетом который выразительно дернул щекой, отмахиваясь от интереса командира тоже. «Меня когда отпустят-то? Долго тут лежать?» «Вечером, наверное. К вам чуть позже снова придет лечащий врач и капельница еще одна в назначениях для укрепления и восстановления», пояснил послён. «А лечащий у меня...» «Бочкин, как обычно. Вы же за ним закреплены». «Что?» «Уже сбежал на работу?» — развеселился ироплет. «Вы к нему несправедливы». «Ладушка на него нарадоваться не может. Он ей очень помогает с малышами». Укоризненно умилительным тоном возразил послен. «Но он же, Ладушку, уже две декады, как из родильного, забрал. Порой на работу. Да и матушка к ней приехала». Лето в начале этой тирады обвела ищущим взглядом палату, пытаясь подобрать предлог уйти от разговора, при котором считала себя совершенно лишней. Предлога не нашла, но наткнулась на тоскливо обреченный взгляд золотого, и с иронией ощутила мгновенный прилив симпатии к этому хмурому мужчине, которого разговор о чужих детях тоже совсем не вдохновлял. Однако спасение пришло к ним само. Появилась одна из нянечек, и вкатила сервировочный стол, на котором громоздились тарелки с обедом для пациентов. Тут засобирались на выход все. Полковник решил вернуться к делам. Послен вдруг вспомнил о бумагах, а сама Лето отправилась в уже знакомую ей больничную столовую. Стоило бы определиться, как им с Вольновым сосуществовать дальше, потому что номер в гостинице однокомнатный, а находиться им лучше поблизости. Однако... Это вполне терпело час-другой. — Ведон, погоди. Пациент окликнул командира на пороге. — На пару слов. Тот не стал возражать, дождался, пока нянечка с гремящей посудой уйдет, и вернулся на свое место. — Чего тебе? — Я же говорю, с остальными все более-менее. Мне уже отчитались и всех показали, — заговорил он. — Я только не понял. Девчонки-то зачем соврал? «Это же не тайна!» «Тайна не тайна, а в любом случае не ее дело», — отмахнулся Яроплет. «Никто из наших ничего странного не заметил? Тебе не говорили?» «О чем?» — нахмурился полковник. «Ну что, с таями не собираются, а тут вдруг трое вылезли, я в курсе. Но демоны знают, что их к этому подтолкнуло. Он, теоретики, пусть разбираются». Он выразительно кивнул на дверь, за которой скрылись оба врача-силовика. «Что в трещину забились? Так это с ними часто перед непогодой. А вроде больше ничего». Феникс ответил на это недовольный гримасой. «Теоретики эти. И о другом. Они слишком слаженно действовали втроем. Слишком четко. Хочешь сказать, они умнеют?» — сомнением предположил Ведан. С чего бы? Такие странности в поведении разных тварей изредка фиксируются чуть ли не с образование разлома. Вам просто не повезло. Вообще, я бы предположил, что ими кто-то управлял. — Я не спрашиваю, как. Мне больше интересно, зачем? — скривился полковник. — Эр, этим сказкам про армию чудовищ, во главе которой великий злодей пойдет на столицу, Лет как разлому. Ты же не хуже меня понимаешь, что это глупость. Армию сначала надо где-то собрать, кормить, обеспечивать порядок. Над скопище тварей так будет фонить, что никаких маскирующих чар не хватит. Отдельных тварей всегда пытались ловить и приручать. Только кончалось это неизменно плохо для дрессировщика. А уж хлыста нога. «Я все это понимаю», — нехотя признал Яроплет. «Но там что-то было, понимаешь? Я верю своему чутью». «И что именно?» — вздохнул Ведан, который чутью боевика тоже верил. Но тому, что он говорил после ранения, не очень. Нечто подобное мерещилось многим. Бывало такое и с самим полковником во время полевой службы. Но еще ни разу на его памяти... Эти рассуждения не несли под собой прочного основания. Просто людям свойственно искать систему в том, что отродясь ее не имела. «Не помню», — сознался Иероплет. «То ли звук какой-то, то ли чужие чары, то ли на снегу...» Я на пацана отвлекся. «А я тем более не знаю», — полковник развел руками. «Иер, не буду утверждать, что тебе почудилось». Вообще спорить не стану. Но предпринимать меры на основе того, что кому-то одному не весь что привиделось, сам понимаешь. Понимаю, поморщился Феникс. Это и вправду звучит бредово, но... Если вспомнишь что-то существенное, сообщай. Только с расспросами, не усердствуй. Панику не поднимай, пока никакой конкретики нет. Стараюсь. Вольнов... Голос командира посуровил, взгляд потяжелел. «Сказал же, постараюсь, но спрашивать буду. Разжаловать бы тебя за неподчинение приказам, — произнес Сведан мечтательно. «Вперед, я с радостью», — заявил Яроплет. «Дальше разлома не пошлешь, и ниже рядового не разжалуешь. А желторотиков сам натаскивать станешь, тряхнешь стариной». — Да ладно, не ворчи. Мы оба знаем, что это не приказ, а рекомендация. — Не успокоишься? — вздохнул Золотов. Феникс в ответ только выразительно развел руками, и полковник поднялся. — Демоны с тобой. — Надеюсь, эта столичная силовичка достанет тебя хотя бы в половину так, как достал меня ты. — Это вряд ли. — Легко рассмеялся Вольнов и, наконец, остался наедине с обедом. Готовили в госпитале неплохо, но диетически. Овощной суп на легком курином бульоне, правые куриные котлеты. Ироплет съел все до последней крошки и не поморщился, разве что тарелку не вылезу. Но желание оказаться дома усилилось кратно. Готовить он умел очень ограниченный набор блюд и без всяких изысков. этокий холостяцкий набор но для жизни хватало. Сейчас бы свежего мяса, парного, нежного, несколько кусков, молотком отбить, солью перцем посыпать, да на сковородочку. Прикончив обед и разогнав мечты до лучших времен, Феникс решил, пока его оставили в покое, внимательнее оценить собственное состояние. Будучи опытным пациентом хирургического отделения, Он прекрасно знал, что такие вещи лучше делать наедине с собой, чтобы не позориться перед случайными медсестрами, врачами и посетителями. Первым делом он медленно сел на койке, свесил ноги. Переждав приступ дурноты и не грохнувшись обратно на постель, огляделся. Обуви ему никакой не оставили. Даже одноразовых больничных, носков, тапок. И это минус. Но есть и плюс. Он одет в пижамные больничные штаны. Свободные, совершенно дурацкой расцветки, светло-серые, в мелкую бледно-розовую клетку, но зато не голый. Вольнов не постеснялся бы и без одежды дойти туда, куда надо, но здраво оценивал возможную реакцию окружающих. Сидя, он передернул плечами, покрутил головой. На глубоких вдохах в груди что-то поскрипывало. И рассыпались мелкие колючки боли, но не такой сильной, чтобы всерьез обращать на это внимание. Внутри зияла непривычная пустота, будто он забыл что-то большое и важное. И вскоре Яр сообразил. Проблема в магии, которой он не чувствовал. Ему уже доводилось выгорать, слишком сильно выложившись. Но сейчас казалось, что тогда ощущения были слабее. Кажется, в этот раз его и правда спасло только чудо. Но зацикливаться на этом яроплет не собирался. Внимательно глядев татуировку на груди, он не сдержался от брезгливой гримасы и пробормотал себе под нос. Да чтоб его демоны сожрали, этого холостонога. Опять лорку ловить. И где ее искать перед длинной ночью? Милорада, художница, которая набивала ему татуировки, Каждый раз грязно ругалась, в очередной раз восстанавливая повреждения, но пока не отказывалась. А Феникс упорствовал. Сергей кольца он перед каждым патрулем благоразумно снимал, а татуировки, в отличие от них, переживали стадию светочи, воспринимаясь как часть тела. Если бы еще устанавливались вместе с ним. Именно это он отвечал Лоре всякий раз, когда просил залатать дыры в рисунке. Если она придумает татуировку, которая будет восстанавливаться вместе с кожей, он, наконец, оставит ее в покое. Милорада посылала Феникса куда подальше и бралась за работу. Связаться бы с ней и успеть все исправить до отправки на место. Как раз пары дней есть, да только как? Птичку без магии не отправишь, а зеркало дома лежит. Популярная и очень удобная зеркальная линия, изобретение соседей из белого лепестка, в зеленом развивалась стремительно, но с ограничениями. Справедливо подозревая подвох, а его всегда подозревали в том, к чему приложили руку менталисты, зеркала начальство разрешало применять только для личного общения и подальше от всех более-менее стратегически важных объектов. Так что иметь зеркало и раплету никто не запрещал, а вот пользоваться им доводилось нечасто. Застава входила в длинный список ограничений. Оставалось или ждать вечера и выписки, то есть терять полдня, или попрошайничать. Он не помнил, есть ли зеркало у Хладана Бочкина, его врача и друга, но надеялся на положительный ответ. А пока тот не пришел, Неплохо бы немного размяться. С этой мыслью яроплет поднялся на ноги. Слабый, нетвердый, да и в глазах тут же потемнело. Но нет, нормально удержался. Постоял, привыкая и пошатываясь, опять двинул плечами. На пробу сделал несколько шагов, успешных. Устойчивость и реакция оставляли желать лучшего, но на медленный круг по палате хватило. И на то, чтобы дойти до двери тоже. Феникс задумчиво посмотрел на собственные босые ступни, пошевелил пальцами и прислушался к желаниям тела. Идти до туалета по коридору босиком не хотелось. Но не уткой же пользоваться, которая лежит под кроватью. Ничего, разомнется, бывало хуже. Путь по коридору и обратно изрядно вымотал, как выматывает не всякий патруль. До палаты Иероплет буквально дополз, обливаясь потом и радуясь, что никому до него нет дела, подобравшись рухнул на койку, вытянулся поверх одеяла и с минуту лежал, приходя в чувство. Думалось ему, что возвращение домой точно подождет несколько часов, и вообще, где там его укрепляющая капельница? слов бы он не признался в своей слабости, но если его и так не отпускают до вечера, немного отдышавшись, он устроился поудобнее, и позволил себе задремать. Все равно пока больше заняться нечем.